Искушение Христа диаволом на крыле храма. В книге Роберта де Клори о завоевании Константинополя довольно много места посвящено Андроники. Роберт де Клори подробно описывает мятеж Исаака Ангела, сообщая при этом интересные детали, отсутствующие в других источниках. В частности, он пишет следующее: Когда Кирсак, то есть царь Кир Исаак, был коронован, новости об этом разошлись повсюду. Так что и Андром проведал об этом и о том, что Тот убил его Бальгий, то есть э, Стефана Агиос Христопарита. И он не не никак не хотел поверить этому, пока не направил своих следователей. Когда император узнал, он встал, взял с собой много своих людей и направился к храму Святой Софии по проходу, который вёл от его дворца прямо к храму. Когда он подошёл к храму, то сумел незаметно выйти на галерею под сводами собора и увидел того, кто был коронован. Когда он видел его, то был сильно опечален этим и спросил у своих людей: "Нет ли у кого из них лука?" И ему принесли лук и стрелу. И Андром взял этот лук и натянул его, думая поразить кирсака, который был короновым прямо в сердце. И как раз в том мгновении, когда он целился, тетива в духа оборвалась. Он был этим сильно ошеломлён и растерявшись впал в полчании, и он вернулся назад во дворец. О чём здесь говорится? Андроник выходит на галерею под самой крылей храма Святой Софии и видит внизу уже венценого императора Исаака Ангела. Андроник хочет застрелить его из лука, но почему-то он этого не делает. По мнению Рабера де Клари, из-за того, что оборвалась сетева. Андроник очень переживает и уходит, не повторив попытки. Возникает вопрос: есть ли что-нибудь подобное в Евангелиях? Да есть, причём в эффектном виде. Матфей и Лука говорят следующее: Христос был искушаем сатаной. При этом в частности сатана а, пишет написано: повёл его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: "Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано ангелам своим заповедает ото тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнёшься о камень ногою твоей". Иисус сказал ему в ответ: "Сказано: не искушай Господа твоего". И окончив все искушения, дьявол отошёл от него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею. Лука 9:49. Смотрите также Матфея 4:5. Матфей прибавляет следующее: Опять берёт его Девал на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их и говорит ему: "Всё это дам тебе, если пав поклонишься мне". Тогда Иисус говорит ему: "Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи". Матфея 4:8. Теперь мы уже понимаем, что под именем сатаны здесь может выступать Исаак Ангел, поднявший мятеж против Андроника Христа и ставший этой ночью императором. К тому же Робер де Клойи сообщает, что Андроник увидел Исаака Ангела как нового царя, находясь на высоком крыле галереи под куполом храма. Следовательно, приведённые выше евангельские рассказы приобретают совершенно иную и достаточно прозрачную смысл. Возвидение Христа на крыло храма с Свят... сатаной это вынужденное прибытие Андроника в Серград, когда он зашёл на подкупольную галерею храма Святой Софии. Отсюда сверху он видит Исаака Ангела, нового царя. Но, по-видимому, между ними произошёл какой-то разговор, и Евангелие подробно передаёт нам эту беседу в виде разговора Христа с сатаной. Рассказывается о том, как Сатана Исаак предлагает Христу Андронику высокие должности в обмен на то, что тот признает себя побеждённым и поклонится ему. Христос Андроник отказывается и уходит. На старинном рисунке мы видим изображение этой сцены. Христос стоит на самой крыше храма, а внизу на площади находится сатана. Они беседуют. Кроме того, Евангелие сообщает нам и о душевном искушении Андроника Христа в тот момент. С одной стороны, ему хочется взять лук и застрелить Исаака, но по каким-то причинам он отказывается от своего намерения, возможно, понимая его бессмысленность. Либо действительно лопнула тетива. Тут сказать трудно, это и есть евангельское искушение Христа, дьяволом с сатаной. На рисунке 2.51 приведена картина Боттичелли «Сцена и жизнь Христа», «Искушение Христа», «Очищение прокаженного». В самом ее центре изображен храм, на крыше которого стоит Христос и искушающий его сатана. Очень любопытно, что сатана представлен здесь не в фантастическом и сказочном виде, рога, копыт и тому подобное, а как обычный человек. Он одет в монашеское одеяние. В его руках – пусох. Вероятно, во времена Боттичелли еще помнили, хотя уже смутно, что в Евангелиях описаны беседы Исаака Ангела с Андроником. Кстати, по поводу слова «Дьявол» оно состоит из двух частей – «Дья» и «Вол». То есть «Бог-вол» или «Бог-бык». Напомним, что «Дья» означает «Бог», а «Вол» – это «Бык». Такое имя вполне подходит к Исааку Ангелу. Дело в том, что, по словам Никиты Ханяка, он считал себя «быкообразным царем». Мы цитируем «Исаак Ангел показал себя государем». По-видимому, в высшей степени правосудным, э, несправедливо, впрочем, применяя к себе и постоянно повторяя стихи из песни об окообразном царе. Таким образом, он сам себе называл царь бык, что могло быть переведено как диавол, бог вол. Лук Христандроника. В описаниях Никиты Ханиата, Роберта де Клер Club и других авторов, рассказывающих о падении Андроника, довольно много места уделяется тому, как Андроник во времена Мятежа лично стрелял из рук, из лука. Выше мы уже привели слова Робера де Глори. Когда он Андроник увидел его Исака Ангела, то был сильно опечален этим и спросил у своих нет ли у кого из них лука. Ему принесли лук и стрелу, и Андроник взял этот лук и натянул его, думая поразить Кисака, то есть Исака, который был коронован прямо в сердце. И как раз в том мгновении, когда он целился, тетива вдруг оборвалась, и он вернулся назад во дворец. Спустя день после того, как Кирсак стал императором, на портале храма изобразили, каким чудом Кирсак сделался императором. И как тетиву лука, из которого Андром хотел его убить, оборвал ангел, потому что, как говорили, род Кирсака назывался ангелами. Об этом неудачном выстреле Андроника из лука пишет не только Роберто де Клари. Примерно ту же версию излагают венецианские источники и продолжатели Геома Тирского. Никита Ханят также, по-видимому, рассказывает об этом событии, хотя и не пишет, что Андроник стрелял именно в Исаака, тем не менее он подчеркивает, что Андроник действительно лично стрелял из лука в момент мятежа. Мы цитируем. Что же касается Андроника, он по прибитию в Большой дворец решился вступить в бой с народом и стал собирать и приготовлять к сражению бывших при нем людей. Он и сам принял участие в сражении, взял в руки лук и сквозь щели огромной башни, которая называется Кентарием, Кентинарием бросал в наступающих стрелы. Таким образом, все основные летописи, описывающие свержение Андроника, хором говорят о том, что Андроник лично стрелял или пытался выстрелить из лука. Более того, как мы видели, придя к власти, Исаак изобразил лук с порванной тетивой на стенах храма. Следовательно, луку э, лук Андроника и вообще этому событию придавалось исключительно большое значение. Возникает вопрос, а что мы знаем о Луке в связи с Христом? Евангелия ни о чем таком не говорят. Тем не менее, нам удалось найти изображение, по-видимому, говорящие о том, что о Луке Христа в средние века еще помнили. На рисунке 253 и 254 приведены все 13 педагогов. Порелётов так называемой второй лоджии Сикстинской капеллы в Ватикане, известной как лоджия Графаэля. Если смотреть на центральные подкупольные изображения, то мы видим, что по крайней мере 6 из них изображают ангела, несущего лук. Другие 5 ангелов с неким предметом, напоминающим золотой царский венец с тремя перьями. Ещё на одном центральном изображении мы видим герб с двумя ключами Святого апостола Петра и папской тиарой наверху. Одно изображение нам разглядеть не удалось, так как оно попало на сгиб альбома. Остальные изображения на потолках лоджии Рафаэля рассказывают об основных событиях Ветхого и Нового Заветов. В частности, на рисунке 258 представлен потолок 13-го пролета лоджии Рафаэля в Сикстинской капелле Ватикана. Роспись называется «Сцены из жизни Христа». Мы видим здесь пять больших картин, одну в центре и четыре по сторонам. На четырех боковых картинах изображены следующие сцены. Рождество, поклонение волхов, крещение и тайна вечеря. Э, то есть четыре важнейших события из жизни Христа. Все они вполне обычные и полностью соответствуют Евангелиям. А вот центральное изображение, самое главное, напротив, очень необычно. Мы видим здесь ангела в белоснежных одеждах с золотыми крыльями. Прямо перед собой в обеих руках он держит огромный лук. Лук большой, украшен тремя драгоценными камнями. Тетивы на луке нет. Мы видим, что согласно потолочным изображениям Лоджи Рафаэля, через всю священную историю красная нитью проходит два предмета: лук и царский венец. С соприши- сопришепринятой точки зрения, это такое выделение лука и венца как символа священной истории выглядит совсем непонятно. Но с точки зрения обнаружено нами соответствия между Христом и императором Андроником Комнином, легко понять, в чём тут дело. Напомню, что согласно христианскому учению, Христос существовал всегда и незримо присутствовал при всех событиях священной истории. Поэтому предметы, связанные с Христом, могли изображать не только в новозаветных, но и в ветхозаветных сценах. Это мы и видим. Что касается венца, то он является символом царской власти. Так как Христос, он же Андроник был царём, то царский венец здесь вполне уместен. Но наибольший интерес здесь для нас представляет лук. Лук изображён в частности в 13-м пролёте, одном из двух пролётов, посвящённых Христу. В центре 12-го пролёта, также рассказывающего о Христе, мы видим царский венец. Ясно, что хотя бы одно из центральных изображений этих двух пролётов, естественно, А, было бы посвятить состям, распятию или воскресению. Во всяком случае, очевидно, что изображение должно быть самым непосредственным образом связано с крестом. И не просто с крестом, а с важным моментом его жизни. А мы видим здесь огромный лук, который несёт ангел. Кстати, лук действительно впечатляющий, подчёрнута его мощь. Далеко не всякий может натянуть такой массивный боевой лук. Итак, лук у Христа действительно был или, по крайней мере, был как-то тесно связан с Христом. Трудно понять такое изображение в каком-то другом смысле. Что касается Евангелий, то у них вообще военная тема приглушена и почти полностью отсутствует. Поэтому неудивительно, что Евангелианчи ничего не говорят о луке Христа. В заключение отметим, что Сикстинская копыло в утекании это не простая церковь. Над её росписью трудились самые знаменитые художники того времени. Поэтому случайных изображений там быть не может. Обращает на себя внимание, что папский герб изображён в людже и Рафаэля лишь один раз, в то время как лук и венец по пять или шесть раз. Значит, они рассматривались даже как более священные, чем атрибуты папской власти. Такой факт уже сам по себе намекает на их связь с Христом.